Переговоры. В этот момент он понял, что стареет, потому что заметил, что на лице господина Ива Солние начинают проступать прочерченные временем тонкие линии, придающие человеку какой-то усталый вид. Все молча расселись вокруг стола. Адвокаты противоположной стороны в элегантных серых костюмах также выжидающие, как и монсеньор в а л ь ц е р с некоторым, пожалуй, изумлением, поглядывали то на него, то на господина Солнье. Только адвокат в а т и к а н а Ланбертини, одетый не в элегантный серый, а в еще более приличествующий случай черный костюм, и севший за стол первым, не стал озираться по сторонам, а закрыл глаза, как человек, который собирается помолиться или вздремнуть. Я вынужден нетерпящим выражением тоном провозгласил и в Солнье. выразить решительный протест в связи с заявлениями церкви, которые являются ничем иным, как клеветой. Монсеньор Гаус пристально поглядел на Солне и ответил далеко не сразу, как будто тоже решил поспать за компанию со своим адвокатом. Возможно, вам не известно, промолвил он, пробудившись, что это отнюдь не клевета, обвинение, основанное на фактах. Мы готовы приступить к судебному разбирательству, сказал ватиканский адвокат, воспрянув от сна, со всеми вытекающими последствиями, и снова погрузился в состояние близкое к нирване. На каких фактах? Если господин Пьер Гросман с не пойдет на уступки, доказательства будут представлены суду. Господин с о л н ь е в в гневе вскочил. Это надувательство! м о н с е н ь е р Гаус встал с места с таким же. негодующим жестом, как и его оппонент. Хорошо, мы предоставим факты суду. И л е д я н ы м тоном, господа, я не имею полномочий. Господин с о л н е так и не сел, ему по зарез была необходима отсрочка. Я хочу, чтобы вы мне доказали, что говорите правду. Монсеньор Гаус п р а з м ы с л и л несколько секунд, взял чистый лист, перо и написал несколько слов. Потом осторожно подул на бумагу, сложил ее и передал сидящему рядом. Записка переходила из рук в руки, аккуратно сложенная, пока, наконец, не дошла до с о л н ь е Тот сел, развернул ее, прочитал и в растерянности поглядел на другой конец стола. Монсеньор Гаусс его выражение лица позабавило. И он ответил на еще не заданный вопрос месье Перу Гросману будет ясно о чем идет речь мне следовало бы пробормотал с о л н ь е озираясь по сторонам монсеньор Гаус возделал миропомазанные руки к небу совершенно литургическим жестом чтобы дать ему понять что разумеется делайте что хотите будьте как дома он нажал на кнопку и немедленно вошел помощник Чтобы проводить господина Солнье и двух его адвокатов, те вышли через боковую дверь и направились в отдельный кабинет. Оба монсеньора, немногословный адвокат сидели молча и неподвижно. Предстояло ждать. И вдруг монсеньор Гаус указал на телефон. Мне бы хотелось послушать, о чем они беседуют с Гросманом. Они не такие дураки, отозвался монсеньор Вальцер. Они позвонят по Сотовому н е и з в е с т н о м и с к о м а н д о в а л Давайте проверим. о н с е н ь о р Вальсер, с видимо, неохотой поднялся и подошел к телефону, нажал кнопку и не громко, с опаской проговорил: "Посмотри, нельзя ли подсоединить к комнате полушарий, чтобы только мы их слышали". Через несколько секунд он повесил трубку и с не скрываемым удовлетворением отрапортовал. Телефон на Ватикане они не пользовались. г Росман не станет себя компрометировать по телефону, заметил адвокат Ламбертини, открыв глаза и уставившись на один из пустых стульев. А скажет только согласен или не согласен. Он согласится, заявил монсеньор Гаус. А что вы написали на этой бумажке? не смог удержаться Вальцер. Монсеньор улыбнулся. И сделал вид, что бесцеремонное высказывание его подчиненного осталось незамеченным. Пытаясь выйти из неловкого положения, тот перешел в наступление. По-моему, вы предпочитаете вести с уголовниками переговоры вместо того, чтобы предать их в руки правосудия. По-моему, заводить себе врагов нежелательно. Ни тот, ни другой не заметили, что адвокат, как будто бы погруженный в свои мысли, едва заметно кивнул. Вступать с ворами в переговоры значит красть. Не унимался Вальсер, монсеньор в а л ь ц е р Тут г а у с о кинул его самым л е д я н ы м взглядом, на какой только был способен. Перестаньте разговаривать со мной таким тоном. Мы же не дети малые. Бесстрастный адвокат неловким движением дал понять, что ответ пришелся ему по вкусу. Вальсер, напротив, застыл в изумлении с раскрытым ртом и продолжал настаивать на своем. Если вы обнаружили их слабое место, какое угодно. то сейчас самое время с ними покончить, как в случае с с м б е р т о да Люкой. с у м б е р т о у нас не было вражды, однако вы его уничтожили, чтобы избежать еще большего скандала. Адвокат Ламберти не снова задремал. Монсенор Вальтер за п а л ь ч и воткнул пальцем в воздух. Вы правы, так оно и есть. Но ведь они-то как раз враги. Не имеет смысла душить противника, если хочешь, чтобы он улизнул не царапаясь. Зачем же давать преступнику л ю з н у т ь И продолжал, не находя более убедительного довода. Кесарю Кесарева, а Богу монсеньор. Сухо, бесцеремонно, раздраженно оборвал его монсеньор Гаус. Если хотите научиться вести переговоры в случаях, когда н а к о н у миллионы, засуньте себе язык в карман, а проповеди в задницу. Красный, как помидор, монсеньор в а л ь ц е р заглянул к себе в портфель и начал в нем рыться. Как будто в поиске утраченных ценностей. По истечении шести минут неловкого молчания трое эмиссаров вернулись в залу, делая над собой усилие, чтобы казаться непринужденным. Господин Солнье, садясь, сообщил: «Хорошо, месье Гросман с согласен вести переговоры. Выходит теперь тебя в е л и ч а ю т Ивом Солнье.» А тебя монсеньором, между прочим, я епископ. Я не понимаю, что происходит. Я не контролирую ситуацию и твою мать. Мне жаль, но я обязан исполнить свой долг. Убить тебя мало. Во что тебе угораздило вляпаться, месье Солние? Они умолкли, потому что официант подошел к ним, чтобы у брать тарелки, предварительно кинув их обоих по очереди долгим взглядом. Что означает ноль, номер один, номер два и номер три? Ты с ума сошел, если думаешь, что я буду тебе сейчас это объяснять. Как же ты хочешь, чтобы? У меня нет веских доводов, чтобы вести переговоры, если я не знаю, зачем. Гроссман е д и н с т в е н н о е о чем ты должен со мной договориться. Это о том, как вы собираетесь вернуть церкви украденное полотно. Господин Солнье улыбнулся официанту. который принес им тарелки с очень аппетитным хеком с картошкой. Когда тот наконец ушел, он наклонился над тарелкой и тихо проговорил: "Если я по твоей вине провалю эти переговоры, меня ведь могут и убить." Молчание. Хек остывал. Хек был с подрумяненным чесночком и небольшими ровными картофелинами, от которых исходил изумительный аромат. Теперь они не смотрели друг другу в глаза. Сколько же времени прошло, как мы отдалились друг от друга? А работа у тебя теперь такая, что ты висишь на волоске между жизнью и смертью. И в с о л н е знаком пригласил его Преосвященство кушать, и сам показал ему пример, приступая к еде с таким жаром, как будто вовсе не говорил несколько мгновений назад, что его могут убить. Монсеньор, напротив, аппетит пропал. Он отложил приборы в сторону и поглядел на своего собеседника. Провалить ты их провалишь. И все-таки я уверен, что ты найдешь способ остаться в живых. Что означает ноль, номер один, номер два и номер три? Я не могу тебе это г о сказать. Ерунда. Ты можешь рассказать мне все, что хочешь. Нет. Мы играем в разных командах. Как так вышло, что из двадцати шести картин, которые привезли на выставку в Барселону, в о р ы украли только те три, которые в о s л о были на хранении у церкви. Проще простого. Они были гораздо дороже всех остальных. Монсеньор положил в рот кусочек рыбы и нехотя стал жевать. Тебя действительно могут убить. Мы можем друг другу помочь. Что означает ноль, номер один, номер два и номер три? Короче, ты хочешь взять Гросмана с за яйца. с о л н и усмехнулся, помахивая вилкой, и снова принялся за еду. Он сеньор Гаус огляделся вокруг, желая убедиться, что поблизости нет официантов. и достал из кармана пиджака конверт, потом положил его перед с о л н ь е м Тот промокнул г у б ы салфеткой, положил ее на стол и потянулся к конверту. Распечатал его, вынул несколько снимков, четыре штуки. Увидев, что изображено на этих фотографиях, он поскорее запихал их обратно в конверт, чтобы чей-нибудь любопытный глаз н е на роком не заметил, чего не следует. Монсеньеру Гаус показалось, что с о л н ь е немного побледнел. с о л н ь е сунул конверт себе в карман, подождал несколько секунд. Было очевидно, что увиденное произвело на него сильное впечатление. п о п р о ш е с т в и и тысячи столетий, он спросил, похлопывая себя по карманам. А откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь, что? Это он в зале с и в е т й Клары в здании музея г а л е и праздновал завершение переговоров, которые к всеобщему изумлению прошли гораздо быстрее, чем можно было рассчитывать. Скрашивая ожидания, кардинал г р и м а л ь д и из Пиа и с т и т у ц и о н ы сияющими от радости глазами вел разговор о пустяках с двумя нотариусами. Одного из них, согласие Ватикана. Нелла национальная галерея Осло. Другой был главой н о т а р и а л ь н о й палаты государства города Ватикан. Когда у входа появился невозмутимый монсеньор Гаус, в сопровождении словно я з ы к проглотившего Вальсера и молчаливого адвоката Ламбертини, кардинал вышел ему навстречу. Они обнялись. Я уже восемнадцать лет не был так счастлив, сказал кардинал. По подсчетам Гауса. 18 лет прошло с того дня, как святой отец произвел его в князя ь церкви. Кардинал г р и м а л ь д и несколько рассеяние поздравил всех остальных участников команды, и все умолкли. Продлиться торжественная часть должна была недолго, потому что пианисту, приглашенному, чтобы сыграть им Шопена и еще что-нибудь в этом роде, приспичило устроить трагедию и тем самым единолично расторгнуть контракт, хотя ему уже было заблаговременно выплачено пять процентов от гонорара. Что до самой церемонии, она была короткой всего ничего и состояла только в том, что н о р в е ж с к и й н о т а р и у с и глава нотариальной палаты засвидетельствовали возвращение законным владельцам трех произведений искусства: коронование Богоматери Пинтурикио, снятие из креста Караваджо и самого примечательного полотна, которое попадено на, на черный рынок, стоило бы несметных денег. ф и л о с о ф а Рембранта за неделю до торжества. Ватиканские эксперты подтвердили не только их подлинность, но и прекрасную сохранность. Монсеньор, признался кардинал, если бы не то обстоятельство, что трудимся мы не ради обогащения и не жаждем материальных благ, я поддался бы искушению и спросить, чтобы вам было выплачено солидное вознаграждение за то, что ваше содействие всячески способствовало сохранению фондов Ватикана. но синьор Гаус смиренно потупился. Вести речь о вознаграждении не подобала. Однако он тактично намекнул кардиналу, что помогавший ему адвокат Ламерти ни человек светский будет не прочь получить повышение по службе, но в о е н а з н а ч е н и е получше или же доплату к гонорару. До сегодняшнего дня он никогда еще не сталкивался лицом к лицу с Пьером Гросманом. с Он никогда не видел даже его ф о т о г р а ф и и Пьер Гросман с тщательно избегал непрошенного внимания. Владелец одного из самых значительных состояний Европы, он выбрал для себя достаточно уединенный образ жизни, посвященный сохранению его собственных предприятий, наблюдению за большим количеством компаний, о б е с п е ч и в а в ш и х этих предприятий процветание и выплате издержек, образовавшихся по причине. Никуда не годно г в управлении художественным агентством его любимым детищем. Он представлял с е б е Гросмана совсем не так. На Гросмане был пиджак причудливо красноватого цвета и сидел он на нем неплохо. Волосы у него были седые, очень коротко стриженные, а лицо отнюдь не загорелое под лучами солнца или среди заснеженных гор, а какой-то неровно бледное. Угадать его возраст было невозможно. Они встретились в н а с к о р о оборудованном номере люкс одной из женевских гостиниц. Оба пришли одни и одновременно сели на разных концах с т о л а друг против друга. Его Преосвященству хотелось провести как можно меньше времени с этим человеком, которому трудно было смотреть в глаза, пронзавший любой оказавшийся перед ним предмет жесткие как алмазы. А потом он решил приступить к делу и вынул конверт. Гросман открыл его и достал снимки, не тушуясь. Он рассмотрел их один за другим бесстрастно, ничем не выдавая своих чувств. А негативы в конверте, хотя в наше время это вам ничего не гарантирует. Что же вы собираетесь мне предложить? Вся эта история с фотографиями будет храниться в тайне, как сведения, полученные на исповеди. Плевать я хотел на в а ш у т а й н у ю исповеди, патр. Я епископ. И, полагаю, вам известно, что значит то, о чем я говорю. На ваши тайные исповеди. Терпеливо глядя ему в глаза, повторил Гроссман. Я плевал с высокого дерева. Вам п о п о н я т не е объяснить. Тогда убейте меня на месте дело с концом. Сколько человек об этом знает? Агент, который по моему поручению над этим работал, И я. Что это за агент? Он погиб при исполнении служебных обязанностей. Откуда вы знаете, что он действительно погиб? Все можно проверить. В отеле, где он остановился, произошел взрыв. Вызванный у т е ч к о й газа. И протянул ему лист бумаги. Вся информация здесь. Пьер Гросман взял бумагу, равнодушно пробежал ее глазами, сложил лист и спрятал себе в карман. И больше никто? Спросил он. Больше никто. Они не стали пожимать друг другу руки, не стали прощаться, просто навсегда разошлись в разные стороны. В Женеве стоял м о р о з и монсеньор, не имевший особого желания осматривать достопримечательности, сразу поехал обратно в Ватикан. К тому же у него были веские причины вернуться домой как можно скорее. В комнате преобладали насыщенно-желтые тона. Яркие лучи изумительного света освещали ее через о к о ш к о справа. Как бы мне хотелось быть на месте этого безмятежного мудреца, который целыми днями читает, узнает что-то новое и размышляет, думая, наверное, либо о Боге, либо о вековечных вопросах бытия. великих вопросах, кто мы такие, откуда пришли, куда уходим, и вкусив скромную трапезу, снова раскрывает книги, чтобы учиться скрытые в них мудрости и светить, словно фонарик, пусть маленький, но все же фонарик, ведущий церковь по верному пути. Как бы мне хотелось так! Вместо этого мне приходится беречь бренные сокровища церкви. Я почти никогда не вкушаю скромных трапез, крайне редко могу посидеть в с в о е у д о в о л ь с т в и е с хорошей толстой книгой в руках и не чувствую себя счастливым. Господи, как бы я хотел быть этим философом, поскольку быть им монсеньор Гаус не мог. Ему приходилось довольствоваться созерцанием картины, висевшей на стене в его частной коллекции. В первые тридцать дней его Преосвященство проводил перед картиной Рембранта около часа каждый день, рассматривая ее во всех деталях, т щ е т н о пытаясь впитать в себя утраченный с течением времени аромат нанесенных кистью штрихов. Возле философа на той же самой стене Висел неоконченный святой Иероним Леонардо, и в том же зале, но напротив, кладбище м о д е с т а Уржеля. Огромное, печальное, изумительное полотно, которым он неустанно восхищался вот уже пятнадцать лет, с тех пор как оно на несколько месяцев исчезло из музея Дали. В другом зале над всеми полотнами ц а р с т в о в а л а коронация Богоматери Филиппа Липи. с а м о очарование. в тускловатых тонах, однако нежности необыкновенной. Он удовлетворенно вздохнул, отполноты чувств, почти счастливый тем, что в этих стенах с ним всегда были многие из тех вещей, которые он любил больше всего на свете. Этим блаженным состоянием ему довелось наслаждаться недолго, так как кто-то трижды позвонил в дверь. И эти звонки неожиданно показались ему смутно и отдаленно знакомыми. Ивсонье вошел в зал библиотеки, полный книг, и терпеливо ждал, пока его Преосвященство не вернулся к нему с двумя чашечками невероятно понравившегося ему ароматного дымящегося кофе. После первого глотка Ивсонье л вынул из кармана конверт и положил на кофейный столик. Тут твои фотографии, сказал он. Монсеньор г а у з взял конверт и проверил, что там внутри. Первая фотография самая ужасная изображала лежавшего в колыбели младенца, лицо которого было обезображено выстрелом в упор. Единственным свидетелем страшного преступления была лежащая неподалеку глубая о соска. Его п р о с в я щ е н с т в о заставил себя рассмотреть все карточки, несмотря на их жестокость. Еще на двух снимках был тот же ребенок, а на другом, скорее всего, его мать. Она сидела на диване, запрокинув голову, и рот ее тоже было безобразен пулей. На матери был надет домашний халатик. У нее на коленях лежал и з у м и т е л ь н о красивый букет цветов, который она держала в и с к а ж е н н ы х мертвых руках. На последних двух или трех фотографиях Были запечатлены другие подробности этого леденящего душу двойного убийства в палате роддома. Они тут все. Гроссману не доверяй. Ему неизвестно, что ты об этом знаешь. Он не знает, что ты их видел. Ну, так даже лучше. Вдруг мне понадобится этим воспользоваться. с о л н е отпил глоток кофе. Вежливым жестом попросил разрешения закурить, откинулся на диван. Как так случилось, сказал он, что я работаю на Пьера Гросмана, с на понятия не имел об этом роде его его занятий. А ты однако, я всю жизнь был умнее тебя. Его Преосвященство сложил снимки обратно в конверт и протянул конверт сольне. Что это значит? удивился тот. Я Могу их себя оставить? Они могут стать твоим спасением или твоей погибелью, в зависимости от того, как ты ими воспользуешься. о н с е н ь о р Гаус наклонился к нему поближе, как будто собирался поведать великую тайну. Тот, кому известно раньше других, где протекает река, может стать хозяином ее русла. И с улыбкой: так гласит. Еврейская традиция. И в с о л н е н одним глотком допил кофе. Кофе был изумительный. Он осторожно поставил чашечку на стол, размышляя о реках воды и реках крови, и поглядел своему собеседнику в глаза. Что означает ноль, номер один, номер два и номер три? Но н сеньор Гаус. Прилат ватиканской курии терпеливо поведал господину с о л н ь е что убийство по найму дело исключительно прибыльное, а под кодовыми именами ноль, номер один номер два выступали различные исполнители задачи, которых было выполнить заказ, не оставляя следов. Что все это было весьма неприятно и что ему хотелось удалиться подальше оттуда, где могут выяснить про такие вещи. Жалости вывесил не эта тирада не пробудила. Ты должен показать мне свою коллекцию. Таков был уговор. Монсеньор Гаус провел его через потайную дверь и целый час показывал ему картины, созерцать, которые было дано лишь тем, кто пользовался его полным доверием. У Ива с о л н е перехватило дух. И этого никто никогда не узнает, никогда. Покуда я здесь, всем, что тут происходит, веду я. А когда меня здесь уже не будет, никто меня не отыщет. с о л н е подошел к философу и поглядел на его преосвященство. Ты никогда не задумывался, кто из нас двоих оригинал? А кто копия? Мама говорила, что ты был зачат первым, потому что я родился за пять минут до тебя. При этом в о с п о м и н а н и я монсеньор улыбнулся. И все же у меня не остается сомнений, продолжал он, глядя б р а т у в глаза, что оригинал все-таки я, а ты так навсегда и останешься дурной подделкой. Участники переговоров обнялись посреди сиявшего на них со стен великолепия. И в с о л н е ушел, унося снимки как охранную грамоту, и ни разу не оглянулся, зная, что не увидится с его Преосвященством еще, наверное, лет двадцать. Он сеньор Гаус, однако, дал слабину и провожал его взглядом до тех пор, пока тот не вышел за порог. И молча допил кофе. Если я не ошибаюсь, монсеньор, все четырнадцать полотен, которые мы видим в этом великолепном зале, представляют собой четырнадцать оригиналов. Его Преосвященство стоял о у входа в свою галерею и бледнее наблюдал за тем, как адвокат Ламбертини в элегантном черном костюме усаживается на удобный стул, на котором монсеньор еще недавно наслаждался созерцанием философа. А рядом с ним вьется тот самый агент с сигаретой в зубах, услугами которого он воспользовался два года назад, и который со всей очевидностью ни от какого взрыва в гостинице не пострадал. Как же они, суки поганые, умудрились забраться к нему в галерею? И как же они, суки поганые, поведали р о е е существовании? Ламберти не сидел и п у с т и в глаза. Как всегда, погрузившись в дремоту, в о с п р я н о в из глубин сонного царства. Он произнес: "Если бы не бесценная помощь, тут последовал вежливый кивок в сторону агента, я бы не обратил внимания на то, что вы сами, без свидетелей, устанавливаете все условия до мельчайших деталей." И в результате вам достаётся оригинал, а туда, куда полотно должно было вернуться, отправляется отличнейшая подделка. Все это, дрожащей рукой указал на свою коллекцию Его Преосвященства, все это копии. Чушь собачья, монсеньор. Не повышая голоса, всегда ш ним любезным тоном ответил Ламбертини. Он махнул в сторону картин. Думаете, они существуют? только для того, чтобы радовать вас, и продолжал, как будто не в силах сдержать р а з д р а ж е н и е Мне стоило долгих месяцев работы прийти к заключению, что на стенах галереи висят подделки. Вы не могли бы нас оставить наедине? Осведомился его Преосвященство у и у д ы агента и с усмешкой продолжал: я полагаю, что вы теперь уже прекрасно знаете. Где у меня хранится кофе? Ламберти не почти незаметно м о т н у л головой в сторону агента, и тот вышел из зала. Оставшись наедине с адвокатом, монсеньор сел в другое кресло. Мне бы хотелось возместить вам п р и ч и н ё н н ы й ущерб, сказал он, прощупывая почву. Не выйдет. Я подам на вас в суд, если вы меня, конечно, не убьете. Никакой я не убийца. Чего вам нужно? Хотите караваджо с болью в сердце, от которой у него чуть не перехватывало дыхание. Хотите л е о н а р д о Подделки выполнены м а с т е р с к и й Как же случилось так, что ни один из экспертов Ватикана? Ламберти замолчал и широко раскрыл глаза от восхищения. Все ясно. Это они сами. А, они есть авторы подделок. Вы просто мелите языком. У вас нет никаких доказательств. Отдайте мне Рембранта. Что вы сказали? Молчание. Ход сделан. Теперь его очередь. Он пошел королем. Не отдам. Черная королева Дамберти не приготовилась и пошла в атаку. Отлично. Мы подадим на вас иск в итальянский и ватиканский суд, и они займутся расследованием всех краж и подделок. Он проверил позиции коня и ладьи. Руналисты будут просто счастливы, монсеньор. Монсеньор Гаус, дрожащей рукой поднял слона с черной клетки и поставил его перед королем, защищая его от коварного нападения черной королевы. Вы не можете так со мной поступить, Ламбертини. Он не заметил, где стоят черный конь и ладья. Как хотите. Адвокат поднялся. И жадно кинул взглядом все картины. Подам на вас в суд. Он мотнул головой в сторону прихожей. Мой коллега пока составит вам компанию, чтобы вы не делали глупостей. За что вы со мной так? Анимо про Анимо, о к у л м про Окулю, д е н т м про Дента. Мрачно продекламировал Амбертини. Не понимаю. Ламбертини засунул палец себе в рот и оттянул щеку так, чтобы видна была челюсть и показал ему дырку между зубами. В голове его пресвящества н мелькнула только одна мысль: Ламбертини, человек чрезвычайно воспитанный, п е р е ш е л к неприличным и оскорбительным жестам. А значит, дело дрянь. Все равно ничего не понимаю. У нас в м о н т е с к а л ь з о з е считается, что показать противнику дырку на месте зуба — знак глубочайшего презрения. Почему? Что я вам такого сделал? Его пресвящество н не мог понять, к а к о й ф и г у р о й х о д и т ь Из-за вас уволили адвоката Умберто д е л ю к о Да, за безнравственность. Но почему вас это так задело? Что? Линчевание в газетах. Сурово продолжала м б е р т и н и Жестокие д о м ы сло тех, с кем он состоял в близких отношениях. Он б е р т о де люка раздавлен и помышляет о самоубийстве. Тот адвокат снова показал ему дырку между зубами. Вы представить себе не можете, как я вас ненавижу, монсеньор. Монсеньор Гаус встал и предложил рокировку. Давайте найдем способ договориться. Ламберти не сделал на д с о б о й у с и л и е чтобы понять, к чему он клонит, и снова заговорил привычным бесстрастным тоном. Единственное, что вы можете сделать, чтобы со мной договориться, это отдать мне Рембранда. Такой человек, как вы. не способен по достоинству оценить эту картину. Не делайте поспешных выводов. Ламберти н м и л о улыбнулся. Я у вас многому научился. Вы знаете ваше пресвящество. н Даже если я не собираюсь сидеть и смотреть на эту картину, чтобы о ценить ее по достоинству, одно знание о том, сколько за нее можно выручить на черном рынке, делает ее в наших глазах в наших Сумберто глазах. Еще более ценный. Монсеньор подошел поближе к картине, готовясь выдержать натиск черной королевы коня, л а д и и, наконец, еще одной ладьи противника. Шах и мат. Негромко проговорил адвокат Ламбертини и махнул рукой, чтобы монсеньор понял, что пора отойти в сторону. Мне ничего не нужно. Кроме Рембранта, ваше пресвящество. о Он слегка поклонился. Не имеет смысла душить противника, если хочешь, чтобы он улезнул не царапаясь. Я никуда не собираюсь, в переносном смысле. Надеюсь, что завтрашнего дня мы будем и дальше работать вместе, не тая друг на друга зла. Кресло стояло там, где о с т а в и л его Ламбертини. Монсеньор опустился в него совершенно разбитый. Через некоторое время он поднял голову. Пустое место на стене было хуже удара кулаком в зубы. Философ еще не успел оставить следа на побелке, и все же его Преосвященство понял. Какую глубокую тоску т а и т в себе созерцание н е к а р т и н ы Ему было не под силу терпеть в своей жизни такую пустоту. В полном отчаянии он пощупал о с и р о т е в ш у ю стену. Потом пошел на кухню, сварил себе кофе, уже шестой, очень ароматный, и покопил его. Достал из потайного кармана телефонную книжечку и набрал номер. Стал терпеливо ждать ответа. Через долгое время на другом конце раздался безучастный голос. Мне хотелось бы поговорить с господином Гросманом, с сказал монсеньор.